Глава двадцать седьмая На днях Альфред сообщил мне, что в ближайшее время покинет отчий дом, потому как чувствует, что здесь ему не особо рады, да и вообще, мол, он здесь загостился, поэтому пора бы, как он с ехидством заметил, и честь знать. Всё это действовало на меня странным образом. С одной стороны, я думал, что после отъезда брата всё изменится, и все вздохнут спокойно. Жизнь вернется в прежнее русло, а я, как и прежде, продолжу свою работу в лаборатории. С другой стороны, я думал, а что, если я ошибаюсь насчет него, и он действительно изменился за эти несколько лет? Ведь нас как-никак связывали кровные узы, и он был единственным моим братом. К тому же у меня не было никаких доказательств на руках о причастности Альфреда к каким-либо злодеяниям, происходящим в семье. Тем не менее, все еще беря во внимание его прошлое, те поступки, которые едва ли поддавались логике, мне было трудно поверить в то, что он смог измениться за эти годы, хотя он и убеждал меня в обратном. Несмотря на все эти проволочки, моя работа в лаборатории продолжалась. Как только я ступал на ее порог, а он, можно сказать, был для меня святее всех святых, я тут же погружался в совершенно иной мир. Мир, далёкий от человеческих страстей и жизней. Мир, где всё погружается исключительно в науку, а именно в исследования, где опыты и эксперименты занимают большую часть жизни. Таким образом, процесс по оживлению мёртвых организмов был запущен. Оставалось только ждать. Это ожидание одновременно и пугало меня, и в то же время поглощала все мои мысли и чувства. Сказать иначе, я как сумасшедший был одержим этой идеей настолько, что, возможно, даже утратил эту существующую вокруг видимость реальности. По крайней мере, это происходило до тех пор, пока я не выходил из лаборатории. Но даже когда я оказывался за ее пределами, казалось, я все еще находился мысленно там. Было весьма тяжело сосуществовать в мире том и в этом, где совсем все по-другому. Думаю, так чувствуют себя либо ученый, либо человек творческой натуры, самозабвенно погруженный в свои идеи. Возможно, только они поймут меня. В один из поздних вечеров, а уже наступила золотая осень, я, вернувшись из лаборатории, погруженный в свои мысли, Прошёл в гостиную и увидел там Дерка. Казалось, что он заснул, сидя в правом углу дивана. Голова его странным образом была откинута назад, а руки расслабленно лежали на диване. Я подошел к нему и позвал: "Дерк!" Но он не отвечал. Тогда я наклонился к нему и тронул его за плечо. И тут произошло то, от чего я замер на месте. Он повалился на диван, и, распростершись, упал навзничь. Я дотронулся рукой до шеи Дерка, приложив два пальца к его вене, и с ужасом застыл. Дерк был мертв. Экспертиза показала, что он умер от инфаркта. Я же не мог поверить в то, что произошло. Ведь Дерк никогда не жаловался на сердце. Он казался здоровым и крепким человеком. Более того, он говорил, что все время вел активный образ жизни, В свободное время занимался спортом и придерживался правильного питания. К тому же Дэрк не был еще старым человеком, поэтому мне трудно было во все это поверить. Спустя несколько дней ко мне подошла Миранда. «Роберт, мне нужно поговорить с тобой. Я не в силах больше это держать в себе. Я не знаю, что мне делать и как быть дальше», — сказала она. «О чем ты?» В удивлении, глядя на нее, произнес я. «Я об Альфреде», — сказала она. Я знал, что мой брат должен был в ближайшее время уехать, но, по его словам, похороны Дерка заставили задержаться его. Он объяснил это тем, что тоже скорбит и не хочет оставлять нас в столь тяжелое время. Хотя я и знал, что Дерка Альфред с детства не мог терпеть. Он никогда не проявлял к нему столь учтивых чувств. «Что он сделал?» Обратившись весь во внимание, произнес я. «Роберт, я боюсь его. Я не знаю, как себя с ним вести. Его поведение очень странно. Нет, он не угнетает меня так, как было раньше. Не унижает и не задевает. Он ведет себя совсем по-другому». «Как?» Спросил я, еще более насторожившись. «Я даже не знаю, как тебе сказать об этом». Я боюсь ошибиться. «Скажи все, как есть, Миранда», — произнес я. Он... Мне не по себе это говорить, но он ко мне, кажется, проявляет какие-то другие чувства. «И какие?» Он по-другому говорит со мной. При этом у него странный тон голоса. Он постоянно просит меня выйти из комнаты и прогуляться с ним по осенним лугам или покататься на лошадях, пока тебя нет дома. Он упрашивает меня сесть и поговорить с ним. Признается, что в детстве он был несправедлив ко мне и вел себя совершенно неразумно, и что я заслуживаю совсем другого отношения. И он... он предлагал мне... В это время нас отвлекли. Постучав в дверь, вошел посыльный, и Роберт Нойлс был вынужден прервать свой рассказ. Гонец сообщил, что в его лабораторию кто-то пытался проникнуть и что ему следует как можно скорее прибыть туда. Я тут же поднялся с кресла, поняв, что нужно откланяться и отправиться домой, так и не узнав продолжения этой истории. Роберт Нойлс в это время чем-то сильно взволнованный поспешил в лабораторию. «Всю дорогу, пока я шел к дому мистера Иствуда, я думал о том, Что могло произойти в лаборатории Роберта Нойлса? Кто набрался смелости незаконно проникнуть туда? А также, зачем он это сделал? И вообще, что творится в этой лаборатории? Над чем сейчас работает Роберт Нойлс? Вернее, что за открытие он хочет сделать? И что скрывает это всех? К сожалению, нас прервали, и он не успел мне рассказать, что было в этой истории дальше. В случае сета, возможно, я бы мог установить цепочку во всем происходящем в рассказе мистера Роберта Нойлса и в случае чего прийти к какому-то выводу. Становилось холодно. Поднялся северный ветер, и сейчас он с особой жестокой силой трепал ветки деревьев, обрывая с них последние сухие листья. Я поднял ворот пальто и, плотнее укутавшись, ускорил шаг. Я добрался к дому мистера Иствуда ближе к полуночи. Там меня снова ждал промозглый холод. И чтобы добыть себе тепло, мне пришлось приняться за дело, хотя я и был весьма уставшим. Итак, я затопил камин, достал бутылку коньяка из приличных запасов мистера Иствуда и тут же выпил полбокала, чтобы согреться. Меня все еще не покидала мысль о том, что произошло в доме Флетчеров. Когда я, наконец, почувствовал, что внутри меня стало приятно расходиться тепло, а в комнате стало уютно, я сел в мягкое кресло с высокой спинкой напротив камина и засмотрелся на огонь. В тот момент я все еще был настолько занят собственными мыслями, что совсем забыл о мерах предосторожности, которые совершал каждый раз по возвращении в дом мистера Иствуда. Так, как я уже и говорил, Я каждый раз ставил возле кресла железную кочергу, а в карман брюк не забывал положить пистолет. На этот раз я не сделал ни того, ни другого. А зря. Кто бы мог подумать, что может произойти этой ночью? Вскоре я заснул, все еще ломая голову над тайнами семьи Флетчеров, а точнее над ее ключевыми фигурами, где главную роль занимал Роберт Нойлс его брат Альфред и Миранда, девушка, чьё тело так и не было обнаружено в гробу и которая пропала загадочным образом. Я заснул прямо в кресле, а проснулся от того, что услышал звук разбитого бокала. Открыв глаза, я увидел, как прямо на меня движется огромная тень человека, что закрыла собой весь камин. Мгновение, и я, не успев даже опомниться, Почувствовал, как здоровое крепкое тело навалилось на меня всей тяжестью и, вцепившись сильными руками в моё горло, начало душить меня. Одной рукой я схватил нападавшего на меня за руку с силой душившей меня и пытался отнять её от своего горла, а другой лихорадочно и на ощупь искал какой-нибудь предмет, чем бы мог ударить преступника сверху, но ничего не находил. Вытаращив на меня свои большие, дикие и полные ненависти глаза, он прошипел, как змея. «Ты скажешь мне, ты скажешь мне, где она? И что он с ней сделал?» «Кто она?» Едва сдерживая душившего меня, прохрипел я. «Миранда. Я был в лаборатории, но ее там нет. Где? Где, черт возьми, она? Я должен знать, что он с ней сделал!» «Я не понимаю, о чем вы!» — прохрипел я. «Я убью его! Клянусь всеми чертями! Как только найду ее тело, я покончу со своим сумасшедшим братом!» — прокричал он, тяжело дыша. Теперь я понял, кто передо мной. До этого я представлял себе Альфреда только по рассказам Роберта Нойлса. «Да что, черт возьми, происходит!» — закричал в бешенстве я, приходя в себя. И со всей силы, какая только во мне оставалась, я начал удар за ударом наносить ему в голову, в грудь, вспомнив когда-то автоматически отработанные приемы бокса. В какой-то момент он ослабил свои крепко вцепившиеся в мое горло пальцы и застонал. Этого мне хватило, чтобы увернуться от его следующего нападения, а затем я, уже не помня себя, с особой жестокостью начал избивать его. Во мне словно в тот момент проснулся неведомый доколе мне зверь. Но и он был не промах, и порой наносил мне такие удары, что я мог едва устоять на ногах. К тому же он был на редкость крепким, высоким и обладал недюжиной силой. Тем не менее, мы бились с ним до тех пор, пока он, не закричав словно дикий зверь, видимо поняв, что наполнен на того врага, убежал.